Однажды Мулана Средин пришел к своему соседу, очень растерянный, и сказал, «Я в большой беде. Возникла проблема. Я не слепой верующий, я рациональный человек», — сосед спросил его, — «а в чем твоя проблема?» Сегодня утром я увидел мышь, сидящую на Коране на священном Коране, поэтому я взволнован. Если Коран не может защитить себя от обычной мыши, как он может защитить меня? Вся моя вера поколеблена, все мое существо несчастно. Теперь я не могу больше верить в Коран. Что мне делать? Ну что же, это логичный шаг. Теперь начинай верить в мышь, так как ты собственными глазами видел, что мышь сильнее, чем священный кран. Вскоре насредин был в беде, так как увидел, что кошка прыгнула на мышь. Но к этому времени он уже никого ни о чем не спрашивал. Теперь у него был собственный ключ, и он начал поклоняться кошке. Затем он снова оказался в беде. Собака гоняла кошку, и он начал поклоняться собаке. Но однажды все снова перевернулось. Его жена побила собаку. Тогда он пришел снова. Он сказал, «Ну, это уже слишком». Я могу поклоняться мыши, кошке, собаке, но не своей собственной жене. Но его мудрый сосед сказал ему, — Насредин, ты разумный человек, ты не можешь идти вспять, ты должен принять и это. Тогда я сделаю одну вещь, я сделаю ее портрет, чтобы никто не знал, Пойду в свою комнату, запрусь изнутри и буду ей поклоняться. Но, пожалуйста, не говори ей. И так он начал поклоняться ей в тайне Все шло хорошо, но однажды к соседу прибежала жена на середину и сказала. Что-то не то творится уже много дней. Мы думали, что он немного свихнулся, так как он поклонялся мыши, потом кошке, потом собаке. А затем он несколько дней делал что-то втайне в своей комнате. Он запирался и никого не впускал. Но сегодня просто из любопытства я заглянула в замочную скважину. Это уже слишком, чтобы такое вынести. И что же он делал? Приходите и посмотрите. Встревожный сосед пришел и тоже заглянул в замочную скважину. Но средин стоял голый перед зеркалом и поклонялся себе. Сосед постучал в дверь. Он вышел и сказал, это логическое завершение. Сегодня утром я рассердился и побил свою жену а потом подумал, — я сильнее ее. Так что теперь я поклоняюсь себе.